Глубина 7320. До Альгоя мы ехали почти семь часов. С родителями на это расстояние нам хватало часов трёх с половиной. Если бы пробки, то четыре или даже пять, на семь часов — это другой масштаб. Время разделилось на бесконечное количество остановок в туалет. Я смотрела на знакомые ландшафты и чувствовала, что успокаиваюсь. Сначала рельеф становился всё более холмистым, лесто поднимался, то опускался, а из-за движения казалось, что бушующие волны зелёного океана сменяют одна другую. Пока полотно лесов и лугов внезапно не разорвалось, и под ним не обнаружились голые скалы, взвинчивающиеся вверх. Сердце у меня забилось сильнее. И когда мы подъехали к автостоянке, я выскочила из машины, подняла руки и закричала «Да!» Наконец хоть какое-то чувство. Наконец что-то. Сердце бьётся с каким-то смыслом, и это не имеет отношения к темноте. Я почувствовала себя сильной, почти непобедимой, пусть на краткий миг. Люди на стоянке посмотрели на меня, как на особо опасный субъект, но мне было всё равно. Когда Гельмут вернулся, он развернул карту, которую купил в магазинчике на заправке. Пальцем показал на водоём, обозначенный на карте. «Вот сюда мы едем», — сказал он. Я прочитала «Озеро Планзея». Можно было и по навигатору моего телефона посмотреть, но говорить я этого не стала. Там мы сделаем привал. Это недалеко отсюда. Вокруг озера много площадок для кемпинга. Там сможете спокойно разбить свою палатку. Я уже почти забыла, что подлежало отселению. Мы снова сели в машину и проехали ещё немного. До кемпинга по ту сторону озера. Я вышла из машины, взяла Джуди, за которую уже почти автоматически отвечала, и пошла с ней вместе к воде, в то время как Гельмут направился к стойке регистрации. Трейлер стоял на мысу, выдающемся в озеро, и соседей у нас не было. Вода была такая прозрачная, бирюзово-голубого цвета, как будто мы были в Карибском море. Я не могла наглядеться. Под ногами у меня шуршала галька, дорожка налево уводила в лес, а справа и напротив возвышались покрытые снегом вершины гор. Я положила поводок Джуди на землю, сняла обувь и носки, поставила их подальше от воды и маленькими шажками, балансируя на острых камнях, вошла в озеро. От холодной воды было ощущение, что льдинки впиваются мне в голени. Я заставила себя остановиться, пошевелила покрасневшими пальцами ног, наклонилась, зачерпнула пригоршни воды и смотрела, как она утекает сквозь пальцы. Джуди наблюдала за мной с берега. Она, кажется, не была в восторге от воды. Когда Гельмут вернулся и увидел, что я стою с красными от холода икрами в воде, он только крикнул «Вы с ума сошли! Вода слишком холодная!» В общем, если заболеете, я за вами ухаживать не буду. Я очнулась от своего оцепенения и побрела назад к берегу. Заметив, что не чувствуя пальцев ног, я села на гальку и начала растирать ступни. Джуди подошла ко мне с опущенной головой, нетерпеливо помахивая хвостом, и стала лизать мне подошвы, чтобы помочь в деле. Гельмут тем временем уже вытаскивал хозяйственные приспособления. Когда он пытался развернуть ножки складного столика, У него опять начался приступ кашля. Стул выскользнул у него из рук, а сам он опустился на ступеньку трейлера. Джуди тут же устремилась к своему хозяину, волоча за собой поводок, и в напряжении застыла возле него. Она пыталась лизнуть его в лицо. Я тоже доковыляла до него, чувствуя себя такой же бесполезной, как и Джуди. От бессилия я опять принялась хлопать его по спине, но Гельмут, дрожащей рукой, остановил меня. Он так сильно кашлял, что у него не получалось дышать. Я дошла до водительской кабины, принесла ему оттуда бутылку воды, открыла и протянула ему. Трясущимися узловатыми пальцами он взял бутылку за горлышко и попытался сделать несколько глотков. У него получилось, и через некоторое время кашель стал заметно слабее, а потом совсем прекратился. Гельмут немного откинулся назад и тяжело дышал, закрыв глаза и приподняв голову так, будто молча молился. Я развернула столик, стулья и села. «А теперь говорите, что с вами?» — начала я, помолчав. «У меня всё хорошо», — ответил он. «Я вижу». «А вас это и не касается». «Понятно». Спрашивать дальше было бесполезно, поэтому я настаивать не стала. Прошло какое-то время, пока кашель отпустил, и он снова смог встать. Он снял Джуди с поводка и принялся выносить из машины всё для обеда. Посуду, продукты, маленькую газовую плитку. «Вот, порежьте-ка помидоры пока», — скомандовал он, и протянул мне разделочную доску и нож. Он всё ещё немного хрипел. Я, следуя его указаниям, нарезала помидоры четвертинками, что ему, похоже, не понравилось потому что он с недовольством глянул на меня. «Я хочу сделать пасту». ну здорово». «Да, а помидоры для соуса». «Хорошо». Он уставился на меня как на слабоумную. «Послушайте, вы вообще готовили когда-нибудь?» — спросил он. «Разумеется». «Может, объясните тогда, что я должен делать с четвертинками помидоров?» «Что? Что, лапшу кусками помидоров поливать будете?» Я представления не имею, как случилось то, что произошло потом, но я разревелась. Гельмут стоял, уставившись на меня. Джуди беспокойно переминалась с лапы на лапу, а я понять не могла, что со мной. Я рыдала, всхлипывая, роняя слезы на помидоры. Гельмут протянул руку, забрал у меня доску с помидорами, потом пошел к машине оторвал кусок от рулона бумажных полотенец и протянул его мне. Я взяла и продолжала лить слёзы. Только теперь в бумажное полотенце. Плечи сотрясались от рыданий. Я вся дрожала. Все шлюзы открылись. Гельмуту стало неловко. «Ну, в общем, я не хотел. не так уж плохо и кусочками». Пытался он успокоить меня. Я только отмахнулась, показывая, что это не из-за него. Джуди подошла и сначала зарычала. Похоже, ей всё это было слишком. А потом неуверенно начала лизать мне ногу. Поскольку моего состояния это не улучшило, она села рядом. И с укором уставилась на меня, как будто хотела сказать, «Ладно, Паула, я пыталась и испробовала всё, но у меня такое чувство, что ты даже не стараешься». «Я уже и ногу твою проклятую полизала. Возьми себя в руки, чёрт подери. Чего тебе ещё надо?» Гельмут наблюдал за моими рыданиями а потом принялся резать мои четвертинки помидоров на мелкие кубики. «Знаете, что я сделал, когда Хельга умерла?» — начал он. Я помотала головой. «Я покрасил свою спальню в зелёный цвет. Я ненавижу зелёный» а когда позвонили, ну, вы знаете, я поехал в строймаркет, посмотрел, какие есть варианты. Остановился на одном, прикинул, сколько мне понадобится. Купил валики, кисточки, другие принадлежности и поехал домой. А потом покрасил спальню зелёным. Оттенок ужасный. Даже лягушонок Кермет чувствовал бы себя там неуютно. Кошмар. В общем, я не знаю, почему я это сделал. С тех пор у меня шторы в спальне всегда закрыты, чтобы этот ужасный цвет не видеть. Я вытерла себе мокрым полотенцем лицо. А я съела банку майонеза, а потом меня вырвало, сказала я сдавленным голосом. Ну, когда мама позвонила и сказала, что мой брат утонул, Я нажала отбой, а вообще-то я как раз в магазине была. Села на улицу на бордюр, вытащила из пакета банку майонеза и всю ее съела. Пальцем из банки. Потом я обливала в сточную канаву и ревела. Я потом еще сельдерей в себя запихнуть пыталась, но он такой волокнистый был. Не получилось. Гельмут кивнул, как будто это было совершенно нормально. И меня это как-то успокоило. Друзьям или родителям я всего этого не могла рассказать. Все обо мне, не переставая, беспокоились и наблюдали за мной, как за инфузорией туфелькой под микроскопом. Готовые при малейшем проявлении ненормального поведения, чтобы они под этим не понимали, тут же начать беспокоиться обо мне, и непременно мне об этом сообщали. Если скорбь имеет свой язык, то сейчас я в первый раз в жизни встретила человека, который говорил на этом языке так же свободно, как и я. Только на другом диалекте. Гельмут, кажется, думал примерно то же самое. Большинству людей такие вещи не расскажешь. Особенно в моем возрасте. Все начинают думать это старческое слабоумие. Да. Скажите, я маразматик. Я помолчала, размышляя. Не то чтобы... Ну, может, чуть-чуть. «А что это означает, если серьёзно?» «Что у тебя не все дома», — сказал бы я, — задумчиво ответил Гельмут. «Ну, тогда я тоже маразматик». «Я тоже так думаю, немножко есть, если честно. Во всяком случае, пары винтиков у вас точно не хватает», — немного улыбаясь, добавил он. «Да». «У Хельги тоже не все винтики были на месте», — продолжал он. Когда умерла её кошка, она устроила похороны. Настоящие, с оповещением, поминками и так далее. Почти все пришли, потому что Хельга тоже на все поминки ходила, понимаете? Мне пришлось речь готовить, хотя я не люблю всего этого. Но для неё я это сделал. Естественно, для неё я всё делал. Он был очень спокоен, когда рассказывал. Даже руки успокоились. Я сделал гроб ну, из дерева. Красивый такой. С петлями из латуни и всеми штучками. А на крышке я выгравировал слово «кошка». Потому что я её треклятое имя запомнить не мог. Но ей не показалось это каким-то странным. Ей даже приятно было. «Ну вот. А Робин, это сын наших соседей, вырыл могилу в саду Хельги. Йоахим даже пригласил людей из музыкальной группы, и они траурный марш сыграли. Всё очень торжественно было. Хельга плакала, все в основном опускали глаза от неловкости, потому что думали, нормальная. Эта женщина сумасшедшая. Она такой была». Но для меня она всегда была в порядке. По-сумасшедшему в порядке, так сказать. Он покашлял, и по нему было видно, что настроение у него поднялось. В общем, мы кошку похоронили, а потом были настоящие поминки. Гитти испекла свой сливочный пирог. Вы бы знали, как она печёт. «Только бы попробовали. Выпечь умеете?» «Не особенно. Но если любите долгоиграющие печенюшки, то могу». «Хм. Во всяком случае, потом мы еще надгробный камень поставили. Настоящий по заказу. Выглядело изысканно. Все должно было быть как полагается. Есть могила, нужен и надгробный камень, само собой». Я кивнула, само собой. «Дело в том, что Хельга так животных любила. Джуди тоже её собака». Теперь мне всё стало ясно. Гельмут не производил впечатления человека, который держал бы собаку. После её смерти она мне досталась. Джуди из приюта для животных. Как и всё зверьё Хельги. Она довольно как сказать, своеобразная, как и её хозяйка. Он наклонился к Джуди, почесал её за ухом и пошёл в трейлер, чтобы помыть руки. «Я вообще-то небольшой любитель домашнего зверья добавил он, когда снова вышел из трейлера. «Я так и подумала». «Да». «Но это убило бы Хельгу, узная она, что я отдал Джуди обратно в приют для бездомных собак». Правильнее сказать, она перевернулась бы в гробу. Умереть-то она уже умерла. Ну, в гробу-то её тоже уже нет. Да-да, и это верно. Помидоры он уже все мелко порезал и бросил их в маленькую походную кастрюльку. «Лук кубиками сможете порезать?» — спросил он. Я, правда, ещё заплаканная была, но у меня даже что-то вроде улыбки получилось. Конечно, да. Тот факт, что от него не последовало никакого комментария относительно моих кубиков лука, свидетельствовал о том, что на этот раз я, кажется, сделала всё хорошо. Или Гельмут боялся, что я опять расплачусь. Он немного поморщил лоб, но промолчал. После получасовой нарезки и готовки мы сидели на складных походных стульчиках и смотрели на озеро Планзея, а солнце садилось всё ниже и ниже. «Вы знаете, что эту воду можно пить?» «Что, правда?» «Да. Ну, здесь, на берегу, я бы не стал брать воду. Из-за туристов. Но в целом вода в озере питьевого качества, как и в большинстве водоёмов здесь. Когда мы приезжали сюда гулять, мы воду в бутылке прямо из ручья набирали, не задумываясь. И вода здесь очень вкусная». Я посмотрела на Гельмута Искоса. как то он сегодня был разговорчивый. Я решила идти в наступление. Хельга была вашей женой? Он ткнул вилкой в спагетти на тарелке и методично накручивал себе порцию, чтобы положить в рот. Одно время, да. Раньше. Это давно было. Вы развелись? Да. Мне очень жаль. Мне нет. Это была всего лишь формальность. Мы оставались как бы женатыми. Я построил для неё дом на нашем участке. Помогал ей потом растить двух её детей. няшки представьте только. Отец — это было лишь короткое влечение Солдат из Штатов. В один прекрасный день он уехал обратно в Америку, а она с детьми осталась здесь. Каждое следующее слово я помещала на чашу весов и тщательно обдумывала, прежде чем произнести. «Вы сказали другие дети, потому что вы... Потому что у вас с ней тоже были дети?» Я заметила, что лицо Гельмута немного омрачилось. «Сын». «Мальчик на фотографии в гостиной?» «Да». «А где он сейчас?» ваш сын Гельмут опустил вилку с аккуратно накрученными на нее спагетти, которые он до сих пор так и не отправил в рот он там же где и ваш брат я уставилась на свою тарелку и почувствовала как глаза опять наполняются слезами гельмут поднял руки о нет опять ну, не надо я сама не знаю что со мной такое всхлипнула я злясь на саму себя «Ох-ох-ох, да вы настоящая рёва!» Вздыхая, он встал и принёс из трейлера упаковку бумажных носовых платков. «Это нам сегодня, похоже, ещё понадобится». И протянул упаковку мне. Я вытянул один платочек и вытерла лицо. Уголки глаз будто горели, и до носа дотрагиваться уже становилось больно. «Я, правда, не знаю, почему реву всю дорогу. Правда». Я успокоилась. Помогла Гельмуту убрать следы нашей трапезы, а потом взялась мыть посуду. Понесла тазик с посудой к озеру. Чистой водой я мыла посуду и думала о том, что сказал Гельмут. Он там же, где и ваш брат. Я представления не имею, где ты. Может быть, плаваешь в вечном океане со светящимися медузами и мерцающими осьминогами? А может быть, в тот момент, когда Гельмут сказал мне эти слова, ты сидел в огненной колеснице Гелиоса и мчался над нашими головами. Может быть, ты сейчас у великих королей прошлого, как Муфаса в твоем любимом фильме «Король-Лев». Я не знаю. Я помыла посуду, принесла назад к трейлеру, вытерла и поставила на складной столик, чтобы Гельмут ее убрал. Он как раз вышел из машины с бутылкой вина и двумя пластиковыми стаканчиками. Не говоря ни слова, он открыл бутылку, налил нам по полстаканчика, закрыл бутылку маленькой стеклянной пробкой и унес бутылку назад. Закат готовился начать свое представление, и небо окрасилось ярко-розовым цветом. «Закат будет сзади. Нам придется повернуться, чтобы увидеть его», заметил Гельмут. «Да», — согласилась я. Но мы оба так и остались сидеть, как сидели. Мой сын тоже утонул, тихо сказал гельмут и сделал глоток вина. Он был немного старше вашего брата. Они классом пошли в поход. Из похода крестов не вернулся. Они его не сразу нашли. Через два дня его обнаружили у берега в камышах. Я тоже сделала глоток. Это ужасно. Да, выдавил он. Я вводила пальцем по краю стаканчика. На кончике пальца оставался красный след. Случайное сходство наших историй казалось мне примечательным. И страшным, конечно. «Вы тоже спрашиваете себя, о чём он думал перед этим?» Снова обратилась я к нему. Гельмут покачал в руке стаканчик и кашлянул. «Я всегда представляю себе, что он думал обо мне. О сильном отце, который должен был спасти его. А меня не было рядом. Это сводило меня с ума. Господи, я себе это тоже всё время представляю!» И схожу с ума от чувства вины. Я резко поставила стаканчик на стол, так что даже вино выплеснулось. Правда? Я всё время об этом думаю. Я снова и снова себя спрашиваю, о чём Тим думал. повторяешь снова и снова, только не обо мне, пожалуйста, только не обо мне. Моим друзьям это было непонятно. Они, наверное, думали хорошо, ведь если ваш брат ещё раз подумал о вас, да? Вот именно. А на самом деле... Страшно себе это представить. «Нет, ничего страшнее», — буркнул Гельмут в знак согласия. «Да, спасибо». Я была взволнована и почувствовала облегчение, потому что знала. Меня в первый раз поняли. «Странно, да, что мы встретились», — раздумывал Гельмут. «Да, у нас обоих вода забрала родных». Мы оба залезли ночью на кладбище. Но я ничего не собиралась красть, вернее, никого. Это да. А, кстати, почему нет? Вы могли бы тоже взять своего брата с собой и развеять его над морем или ещё как-то. Вы же говорили, он так любил рыб. Его не кремировали. А, -а, -а. ну тогда это действительно было бы не очень приятно. Отвратно. Мы посмотрели друг на друга и неожиданно рассмеялись. Я не могла припомнить, чтобы Гельмут хоть раз засмеялся за все это время. Я не видела его смеющимся. И это его очевидное проявление чувств казалось чужеродным. Как будто оно не подходило к его лицу. Как будто где-то посреди леса вдруг видишь пальму. Пальмы тоже деревья, и деревья стоят в лесу, это понятно, но пальма как-то все равно не отсюда. Вот точно так я ощущала улыбку Гельмута, которая тут же перешла в кашель. Он покашлял и опять стал серьёзным, как будто рубильник выключили. Остатки вина мы пили молча. «Вам надо палатку разбить», — напомнил Гельмут, когда наши стаканчики опустили. «Мой значительно быстрее, чем его». Я вздохнула и приняла из рук Гельмута свою дорожную сумку и палатку, которую он вынес для меня из фургона. Берег был весь из гальки, и не так просто было найти подходящее место для палатки, где мне не пришлось бы спать, как факиру на гвоздях, даже с туристическим ковриком. Я выбрала себе место довольно близко к воде. И еще подумала, не слишком ли это опасно. Тут около меня очутился Гельмут. «Ну вот хорошее же место, да?» «Ну да, ну да. Они слишком ли близко к воде?» «А что, боитесь, что вас смоет в озеро приливом?» «Да нет». «Глупости. Давайте ставьте палатку». Я уже много раз ставила палатку, поэтому получилось быстро. Двумя телескопическими шлангами я закрепила над палаткой тант, чтобы не промокнуть, если пойдет дождь и не поджарится при сильном солнце. Гельмут одобрительно кивнул. Когда я закончила, Гельмут отправил меня еще раз выгулить Джуди. Я взяла ее на поводок, и мы пошли вокруг озера влево. Тебе бы там понравилось. Повсюду были слышны голоса разной живности, а посреди дороги сидели коричневые жабы, которых Джуди скептически обнюхивала. Над нами раскинулся балдахин из листвы, и я пожалела, что не взяла с собой фонарик, потому что до земли свет уже не доходил. Джуди тянула поводок, ей повсюду надо было что-то обнюхивать. Потом мне это надоело, и я подумала, зачем? Я отпустила Джуди с поводка, и она ринулась вперёд по важным собачьим делам. Через 300 метров мы вышли на свет. Я стояла на маленькой лужайке по другую сторону озера, напротив нашего кемпинга. Я увидела наш трейлер, а моя маленькая палатка была неразличима в тени дерева. Гельмут включил свет в трейлере и, кажется, занимался уборкой. Я видела только очертания. Что-то конкретное рассмотреть было невозможно. Я присела на скамейку, поставленную воды. Джуди бегала туда-сюда, опуская нос к земле. Он там же, где и ваш брат. Я посмотрела на небо, где засверкали первые звездочки, демонстрируя себя, как на подиуме. Небо всегда напоминало мне глубину океана. Чёрная бесконечность, подсвеченная маленькими точками. Я уже почти ожидала увидеть над собой приближение щупалец огромного кальмара, мчащегося сквозь темноту. «Как бы ты его назвала?» — спросила я себя. «Небесный восьмерук?» «Звёздная каракатица?» «Придумывать имена как ты я не умею, к сожалению». Джуди меж тем сделала все свои необходимые дела и терлась о мои ноги. Мы постепенно привыкли друг к другу, и, мне кажется, Джуди даже стала нравиться мне. Я наклонилась и почесала ее за ухом, на что она повалилась на бок, в первый раз подставляя мне свой живот. Я не очень была уверена, вдруг это ловушка, но собрала все свое мужество в кулак и потрогала ее шерсть на животе. Я осторожно водила пальцами туда и сюда, на что она стала потягиваться от удовольствия. Я присела на корточки рядом с ней и обеими руками стала выводить круги по её ровному собачьему животу. «А ты в хорошей форме. Я немножко завидую», прошептала я ей прямо в ухо. Каждый раз, когда я говорила, что толстая, ты не мог понять, в чём дело. Ты пальцем тыкал в мой мягкий и круглый живот и непонимающе спрашивал, «Но это же здорово! Сразу так хочется прижаться! Зачем тебе становиться твёрдой, когда мягко гораздо лучше?» И ты протягивал руки, обнимал меня, гладил своими тоненькими пальцами по моим складочкам, так же, как я сейчас, Джуди. Вдруг собака решила, что понежели её достаточно, встала, встряхнулась, а потом посмотрела на меня с вызовом, как будто хотела сказать «Так, Паула, хватит, пора домой к хозяину». Я встала и обнаружила, что не взяла с собой телефон. Уже стемнело, и я надеялась, что буду светить смартфоном, как бы не так. Я снова пристегнула поводок Джуди, и под светом звёзд мы дошли до заросшей тропинки, обрамлённой деревьями. Там стало ещё интереснее. Я наклонялась, чтобы хоть что-то рассмотреть и не запнуться за корни или ветки внизу. Разумеется, я упала. Я ещё успел подставить ладони, чтобы не удариться лицом. Чертыхаясь, я поднялась, а Джуди опять обеспокоенно вернулась ко мне, чтобы посмотреть, что я там делаю. Я ссадила кожу на ладонях, вытерла их друг от друга, снова взяла поводок, и мы продолжили путь, только сейчас еще медленнее. По ощущениям прошла вечность, пока мы добрались до места нашего ночлега, где Гельмут уже нетерпеливо ожидал нас. «А вы не торопились», — буркнул он. «Я присела у воды посидеть». Он оглядел меня с ног до головы. «Что у вас с руками?» — спросил он. «Я упала и кожу на руках содрала». «Еще это вдобавок. Я схожу за аптечкой». «Да нет, все в порядке». Но он уже был внутри трейлера, и я слышала, как он чем-то гремит. Стоя в свете открытой двери, я опять задавала себе вопрос. Что такое важное там Гельмут хранит, и почему, собственно, мне нельзя заходить внутрь? Я уже было решилась просунуть голову в дверь, как он вышел мне навстречу. Что значит «нет»? Хотите еще и заражение крови заполучить? Я думал, вы биолог. Он открыл аптечку. По виду оригинал времен Второй мировой. Достал йод и бинты. «Дайте-ка». Он смочил салфетку водой из бутылки и протёр мне ладони. Потом щедро полил йодом царапины. Жгло, конечно, безумно. Йод. Как будто сегодня нет безболезненных и некрасящих средств. Чего бы и огнём не прижечь, как в Средневековье. Ну вот, смотрите, какая вы храбрая. Сейчас и причины есть, а вы не плачете. Не так уж и больно. «Ну, тем более, тогда всё в порядке». Он перевязал мне обе ладони, и я почувствовала себя плохим боксёром с пухлыми ручками. Потом он убрал аптечку и позвал Джуди с собой в машину. Я только сейчас заметила, что столик и стулья уже убраны. «Ну что ж, тогда спокойной ночи». Гельмут захлопнул дверь перед моим носом. Шторки были закрыты, и свет на улицу почти не проникал поэтому до своей палатки я шла практически на ощупь. Я устала и всё ещё не могла отойти от своего нервного срыва с раданиями. Я залезла в спальный мешок, и только я закрыла глаза, как послышалось монотонное жужжание. «Это из трейлера Гельмута?» Пока я себя спрашивала, что это могло значить, сон затянул меня в свои объятия. Мне снились медузы и белеющие на небосводе кости.